Глава тринадцатая. Новые спутники. Вот уж три недели, как ушла шхуна с Муравьевым. Наступило долгожданное время высоких вод, а шхуны нет, и нет Невельского. По совету Воронина теперь фрегат ведут не прямо в реку, а по так называемому Сахалинскому фарватеру, более глубокому, вдоль берега острова, с тем, чтобы вывести его через весь лиман в Охотское море, а уж оттуда, по северному, более изученному фарватеру, в Амур. В распоряжении Путятина два фрегата. Заботиться надо об обоих. Хоть разорвись, цели назначены для них совершенно противоположные, и расстояние между ними все увеличивается. Паллада движется еле-еле. Время идет. парохода нет. Может вообще усесться, да так что не снимешь. Как тут быть? Даже Пущет не может подать дельного совета. Путятину часто кажется, что он сам знает, как поступить, но окружающие сбивают его с толку. Муравьев обещание не исполнил. Все сроки прошли, вода спала, а шхуны нет. Но есть отрада его адмирала. Перетасовка команд и офицеров на фрегатах идет полным ходом. Бирюлев и Бутаков переведены на Палладу. На их места отправлены испытанные спутники адмирала Пищуров-Лосев. С Паллада на Диану пойдут Зеленой и Колокольцев. Сам адмирал дважды ходил на свои гички на Диану к мысу Лазарева. Фрегат изготовляется к походу в Японию. Капитан его, Степан Степанович Лисовский, старается, и дело у него кипит. На мысу Лазарева заканчивают печь сухари на все время вояжа. Противника и духа не слышно, не подходил. Кажется, кораблей его нет в Японском море. А шхуны все нет. Уж наступил сентябрь. К борту Павлады подошла большая геляцкая лодка. «Эй, кто там?» — крикнули из нее по-русски. «Что тебе надо?» — спросил вахтенный офицер. «Воронина ли? Адмирала ли? Кого ли?» — сказал геляк Еткун. «Невельской послал!» «А ну, его подымайся!» Яткун и Араска вскарабкались на палубу. «Лоцманами послал Невельской!» — заявил Араска. А где он сам? Посел на Миколаевск с бабой вместе, в Аркасом. Потом пароходом придет сюда. Адмирал слышал этот разговор и поднялся на палубу. Шхуна пришла, спросил он. Нету. Маленький пароход придет, большой труба. А че тебе, адмирал? А где же шхуна? Отцерк его знает, а где шхуна? Нету шхуна, подтвердил Едкун. Его не придет, однако пропало. Наса встретил Невельского на острове Лангр. Он с бабой и с маленьким ребятенком сдали-сдали с хуны и не дождали и ходили на баркасе на новое место. — Налево, посел! Куда тебе таскает? Прямо нельзя! — закричал на путятина Ядкун. — Давай налево! — Слюбка туда гоняй, вода мерить. Тут на банка попадешь и не слезешь. «Фрегат не лодка!» Послали шлюпку. Оказалось, цепь Голубин не прерывается в направлении, указанном Яткуном. Невельского наса встретил на море. Он спросил, а как Павлада? Наса сказали, его идет. С Лангра видно далеко на тумане фрегат. Его радовал. Говорил, худо, скуны нет. Велел наса на Лангре сдать. когда его пойдет сюда обратно маленьким пароходом а нас они сдал посел сам те его долго возит ходить а надо судно скорей таскать при всей своей бесцеремонности гики еткуная раска сразу зарекомендовали себя нужными и даже незаменимыми людьми а невельской придет на лангрыс похватиться куда вы исчезли «Не цирта!» — с невозмутимым видом отвечал Яткун. «Тебе, адмирал!» «Хорошо!» — похвалил Путятина Араска. Яткун похлопал адмирала по плечу. Глубоко возмущенный вахтенный офицер схватил Гелика за руку и хотел ударить в грудь, но адмирал удержал его. «Дети!» — сказал он с ласковой снисходительностью. Путятин спросил Геликов, не хотят ли они креститься. — Давай, — охотно ответил раск Рубаха есть? — можно ответил Иеткун. Он уж один раз крестился, но не хотел отстать от товарища, если дадут рубаху. Гелики объяснили, что знают все мели и каналы в лимане. Приходится бить тут зверей, поэтому известно, когда вода большая, а когда маленькая. Куда загонять белух перед отливом? Где ловить рыбу? У каждой рыбы своя дорога. «Это какие-то академики», — сказал адмирал, смеясь. «Нася коронный лоцман», — заявил Лараска. «Откуда ты знаешь, что бывают коронный лоцман? Моя с Хуна Восток сюда прошлый год таскали. И Корсаков как раз сказал «Моя коронный лоцман». Все расхохотались. Шлюпка пришла с промера. Вернулся Воронин. Он шел вдоль берега Сахалина, проверяя карту своей прежней описи. «Вот нас, оприятель!» — сказала Раска, и гильки стали обнимать и целовать Воронина в щеки. С юга шла шлюпка. Это с Дианы, одна из тех, что ходит к мысу Лазарева и на фрегат. По трапу взбежал лейтенант Можайский, рослый, быстрый и проворный офицер с короткими темными усами, сосредоточенным и серьезным, и в то же время шутливым выражением лица, как будто он что-то собирается рассказать необычайно занятное. Можайский болезненно горячо любит своего брата Николая, который пошел в эти же моря на Авроре. Александр за ним отправился на Диане. Что сейчас с Колей? Вопрос этот очень тревожит Можайского. Аврора, видимо, на Камчатке. но положительных сведений об этом нет никаких. Горько на душе. Можайский пошел в плавание из-за него и еще из желания видеть новые страны. О Можайском известно, что никто не хочет жить с ним в каюте. Он всегда перепачканный, пахнет от него какой-то химией. Он возится со всевозможными составами и банками. Однажды в плавании у него что-то вспыхнуло. Он выскочил опаленный и закричал «Воды! Сашка, воды! Горю! Или песка!» Офицеры перепугались, по фрегату чуть ли не объявили пожарную тревогу. Можайского окатили водой. «Не горишь, Александр?» — спросил его сейчас с улыбкой вахтенный офицер из переведенных с Дианы. «Сейчас загорюсь», — бойко ответил лейтенант. «Где адмирал? Необходимо его видеть». «Прибыл лейтенант Можайский и предлагает подвести под фрегат полые ящики из листового железа», — доложили адмиралу. Путятин пригласил офицера. Он слышал о нем. Известно, что Можайский изобретает какую-то особую бомбу и хочет испытать ее к ужасу товарищей, опасающихся, что орудие разорвет. Адмирал назначил Можайского в японскую экспедицию и желал с ним познакомиться. Говорят, он рисует отлично, и этим будет тоже полезен. Путятин с интересом взглянул, когда в каюту вошел очень молодой, краснощекий, высокий офицер. В руках у него папка с чертежами, которую он живо стал раскладывать. Держит большой карандаш на чертеже, уверенно и спокойно рассказывает, чувствуется воодушевление, любовь к делу, привычка к труду и дисциплине. Этим вспыхнул и совсем стал, как нарумяненная девица. «Средство несовершенное, ваше превосходительство», — говорил он, «но до некоторой степени облегчит проводку судном». Адмирал вызвал капитана и посиета. Обсудили. Потом попросил Можайского показать рисунки. Немедленно появился альбом с видами мыса Лазарева и с разными сценами матросской жизни. Не первые руки художник, но схвачено верно. Такой, может быть, как раз и нужен, решил адмирал. Как изобретатель он, конечно, ничего нового не придумает, но как рисовальщик пригодится. Тут же Путятин предупредил ревниво, что в самой Японии рисовать на берегу можно только если японцы согласятся и скажут, что это коренным обычаям их страны не противоречит. А обратиться к ним за подобным разрешением непросто. Но не беда, — подумал Можайский. Спорить с адмиралом прежде времени он не жевал. Ему очень хотелось в Японию. Однако, когда разговор закончился и Можайский вышел, замечание адмирала показалось ему обидным. Однако он понтон и согласился под фрегат подвести. Зрительная память у Можайского отличная. Можно будет на память рисовать, подумал он. Еще можно на манжете мелко рисовать. Тайком от адмирала тоже можно. Палацкие уверяли, что японцы народ смышленый и еще сами в таком деле помогут. Из них можно найти такого, что и спиной заслонит. Лишь бы свой адмирал не придрался. А впрочем, может быть, японцы разрешат. Им-то что? На следующий день на фрегате Застучали. Из запасов листового железа делали огромные ящики. Судно как бы превратилось в плавучую кузницу. Фрегат не двигался. Вода малая, шлюпки пошли на промер с Араской и Воронином. Яткун отдыхает. Он сидит на баке на корточках и курит трубку. Подсел Можайский. Они уже успели сдружиться. Едкун покосился, сверкнули черные прорези его глаз. «Ты что злой?» «Адмирал крестить хотел, а рубаха не дает. Говорит, кто Бога любит, даром крестить надо. Его сипка цесный». «Тебе Мичман чуть по зубам не съездил? Не смей больше хлопать адмирал по плечу». «Знаю. Мичман мне потом морда тыкал и маленько объясняли». Можайскому хотелось на Захалинский берег на охоту, но одному скучно. Он стал уговаривать Едкуна. Тот охотно согласился. Неподалеку деревни живут друзья и родственники. «Тебе рузье ловко стреляет», — говорил Геляк на охоте. «У меня свой прицел», — объяснял Можайский. «Вот смотри». «Хитрый. Я слыхал про тебя». «Все равно воды нет». паллада на твоих боцках не пойдет ни тета после охоты зашли в деревню едкун раздобыл у знакомого старика араки и угостил хозяев и русского один из геликов рассказал по русски как у его товарища на охоте упал нож а он такой ловкий поймал на лету конечно и я могу сказал можайский делики посмотрели с удивлением можайский высокий веселый сильный и худой нравился им Что-то тебе вот смотри офицер встал вынул охотничий нож уронил его и поймал у пола «У, у у то было на дереве знаешь так поймать только летающий человек может и моя товарищ его был простой человек прыгнул с дерева и поймал успел а как у вас летающий человек летает через некоторое время спросил можайский быстро крылья у него есть а затем ему ответил ядкун нету крыльев есть крылья перебил хозяин нету я сам видел его летает ух пуля нету крыльев у стрелы тоже нету его толкает и посел когда шли на шлюпке к фрегату Можайский спросил Яткуна, «А как ты думаешь, летать без крыльев можно?» «Ну да, кидай, и его летит. Крыльев нету, но хвост ли кого ли надо? Наса-стрела летает, но у нее такой... Стучка делаем! Его дерзит Луци и как раз попадает!» Можайский задумался. «Тебе адмирал рубахи не дает?» «Нет». Я тебя крещу сам и дам тебе рубаху. А раски? И ему дам. Как тебя крестить? Попа надо. Не знаю, попали батюскули. Геннадий Иванович тоже. Как ты мундир таскает. А деза не поповская. А Богу молится. Поповская песни поет. Тозе как попли батюскули, а крестил он много. Иконы крестил, и еще розгом крестил, кто второй раз из-за рубахи ходил. На голове маленького лоса кто купать боится. — А как же шаман, если ты крестишься? — А саман тоже. Его мне не мешает. И ты спроси, саман, как его летает. Его умеет, его летает, и пузо и баба попадает. Тебе тоже, наверное, так хочет. Я тебя крещу, не слушая Йеткуна, продолжал Мажайский. В шаманы верить не надо. Попросим нашего папа, а я буду твой крестный отец и дам тебе свое имя. Ладно? Конечно. Как ты думаешь? – сказал Мажайский, налегая на весло, в то время как Йеткун сидел на руле. — Человек может летать. А все? Тебе этим дело думает? Да. «Однако без черта дела не могу», — ответил Ядкун и сплюнул за борт. «Саман и его знает. А ци сяска, тебе по земле не хочется ходить. На земле то да колосо». Пришла Аргунь. Прибыл Невельской. Еще издали заметил он, что фрегат без мачт. Они спилены. Команда малочисленна. Почувствовалась скорость сунна. — Где адмирал? — спросил Геннадий Иванович, поднявшись на палубу и поздоровавшись с Уньковским. — Его превосходительство? — Два дня, как отбыли на Диану, — ответил Уньковский. — А позвольте спросить, Геннадий Иванович, где паровая шхуна? — Она не приходила ко мне и где сейчас неизвестно. Я ждал ее в Петровском, так и не дождался. — Что же с ней? — те тобой пришедший на рейс петровского сказал что встретил ее в стамелихоттана погода была хорошая вражеских судов в охотском море нет так вы полагаете полагаю что придя воян генерал по какой то причине послал шхуну на камчатку судьба ее все время заботила николай николаевич видно на камчатке тяжелые бои у меня такое чувство что зря ведем палладу и зря диана сейчас снаряжается в Японию, когда надо было всеми силами выручать Камчатку. Тысяча матросов, два фрегата. Теперь уж поздно, — ответил Лунковский. Перед Невельским вытянулись Яткун и Араска, оба в полинялых матросских рубахах, помытые и причёсанные. — А я искал вас и ругал. Здорово, Араска! — Как так, Яткун? Ведь я велел вам ожидать! «Моя теперь не еткун отвечал Гелек. «Он у нас крестился, — Геннадий Иванович стал объяснять Винковский. «Моя, крестный отец, есть русский молодой парень. Моя, старик, сын, а его молодой все равно отец. Моя теперь Можайский, а фамилия Александр». «Только наоборот, Александр — имя, а Можайский — Каль», — отвечал Невельской. — Нету! Своя каль, не бросаем! — потеха с ним, — сказал Луньковский. Невельской заметил, что судно идет хорошо. Без адмирала и фрегат пошел. Видите, сколько прошел? — Когда я шел на Баркасе из Петровского, вы еще на траверс Лангра не выходили. С помощью Божьей и Воронина движемся без адмирала и без паровых средств. Аргунь повела по ладу. Шлюпки возвратились, измученные непрерывными трудами грибцы пошли отдыхать. Погода хорошая. Похоже, что Паллада благополучно перейдет на северный фарватер. Весь лиман пройден от южного пролива до северного. А барометр пошаливает. И ваш коронный лоцман обещает бурю, замечает Халезов. Перемена погоды может быть. В эту пору, Невельской знает, бывают сильнейшие штормы, приходящие с юга. Вечером допоздна Невельской и Уньковский сидели в опустевшем адмиральском салоне. В речах Уньковского чувствовалась обида, что его не берут в Японию. Зная, как Невельской любит говорить про описи новых бухт, он рассказал ему, какие гавани видел на юге Уссурийского края. Геннадий Иванович слушал, как зачарованный. Уньковский уверял, что и почву там смотрел. Преотличная земля. Из малоземельных губерний хлынут сюда переселенцы. Украинцы пойдут. Климат для них подходящий. «Дай Бог дожить и увидеть», — сказал Невельской. Афригат какой умница!» — воскликнул Уньковский. «Как он сразу все понял! И пошел без адмирала!» Право, я уж много раз замечал, что фрегат хорошо себя ведет, если его нет. Я полагаю, что ни один корабль его не потерпит, так как он есть ханжа и лицемер, что противно всякой природе. Я тоже верю в приметы, — подхватил Невельской, видя, что беседует с настоящим моряком. Если я иду на своем Байкале, который я сам строил, то мне все удается. На нем обошел я вокруг света на три месяца раньше срока. Шлюпка с Байкала нашла Амур и пролив к югу. Да и Сахалин я занял на Байкале. Что вы скажете? Я скажу, что все-таки адмирал те посты снял с Сахалина, чему ваш Байкал не помог. Так что неверна ваша примета. Невельской умолк, разъярившись в душе против адмирала. Уньковский попросил его быть ласковым и признаться откровенно. Почему он против японской экспедиции? Никогда не был. И не боже мой. Руку японцам надо тянуть, но не вокруг света. Надо заселить и развить Амур, Сахалин и Приуссурийский край. Без этого политика ложная, дутое, чванство столичное, наподобие черт знает чего. Это знаю я, но со временем это станет очевидным и тем же японцам. Чуть свет Невельской уже в рубке. «Будет сторм!» — уверенно заявила Раска, когда солнце взошло. «Вот этим птица наверх летает и сразу на низ!» «Как барометр?» — спросил Луньковский. «Упал над выделение ответил Халезов. «Завтра ли, ночью ли?» — добавил Яткун. Вар перешли, слава богу!» — сказал Невельской, вернувшись к обеду с Аргуни. Мы в Охотском море. Я уже вижу какое-то судно. Что оно тут делает? Это американцы занимаются своим любимым делом. Бьют наших китов. На что мы смотрим с берега?» В тон ему ответил Невельской. «Стал напротив геляцкой деревушки. Означает, что идет мена или предстоит грабеж. Верно, Американ сляет, маленько охотит». Нас обманет и морда бьет, голова бьет. Араску так бил, его кровь горлом сел. А американ бил еще. Церть ему! Фрегат увидит, не трогает никого, боится. Надо скорее переходить на северный форватер, сказал Невельской. Погода меняется. Начинался ветер порывами, к ночи поднялся шторм. Отдали запасные якоря. К утру шторм загрохотал с огромной силой. Море ревел. Американское судно оказалось лежащим на кошке у Сахалинского берега. Огромные волны били в него, видимо, ломая обшивки. Судно казалось брошенным командой. Аргунь ушла еще вчера в лиман, и ее не видно. Вдали, около острова Уд, терпело бедствие другое китобойное судно. Хотели идти туда на помощь, но у шлюпки заливало. Люди едва спаслись, и Невельской поднялся на борт мокрой до нитки. Шторм крепчал. Гелики, как птицы в сильный ветер, сидели у рубки, прижавшись друг к другу. Стихать стало ночью. Утром пришла шлюпка с Аргуни. Араска отправился на берег и вернулся в ужасе. Гелики вырезали! и повыбрасывали в море весь экипаж разбитого китобоя. — Что мне с ними делать? — Это какая-то война беспощадная! — воскликнул в горькой досаде Невельской. — Чего только мне разбирать тут не приходится! Можно с ума сойти! Неожиданно прибыл на баркасе адмирал. Он осмотрел потрепанную штормом палладу по и пригласил на совет Невельского, Уньковского и Халезова. «Паллада в реку не войдет!» Стоя у стола и держа в руке сигару, резко заявил адмирал. Невельской ответил, что главное пройдено, остается немного. «Я не смею рисковать. Я должен идти на Диане в Японию и не могу ждать, пока паллада пройдет по всем мелям». «Идите в Японию, ваше превосходительство», — выпалил Невельской. «А мы фрегат введем». С неожиданной решительностью Путятин заявил, что Паллада по глубокому сахалинскому фарватеру должна возвратиться к мысу Лазарева. А оттуда, на буксире у Дианы, она пойдет на зимовку в гавань Ходи. Гей там будет спокойно. Что же мы ее будем здесь ломать по приказу Муравьева? Устье Амура, господа, мелководно и неудобно. Нам не давали парового судна для исследований. вспыхнул Невельской, поэтому мы не смогли составить карт огромного лимана. Долго спорили, но адмирал был неумолим. Он сказал, что отпускает Уньковского и офицеров и доведет судно, в Хади, поставит его на зимовку. — Так я вам говорю, что Диана его тоже не будет слушаться, — говорил Уньковский после совета Геннадию Ивановичу. — Больше того, если бы не было путятина, то и трактат японцы давно бы подписали фрегат с Яткуном и орасской с невельским и воронином за несколько дней прошел под фальшивым вооружением до мыса лазарева невельской простился с адмиралом на диане и ветреным утром отправился на шлюпке на мыс лазарева где громоздились квадраты батареи дымились костры и трубы землянок на бревенчатых ряжах Устроены пристани. Здесь остались все грибные суда-паллады, с ними сотни палладских и дианских матросов. Осенью им предстояло идти в Николаевск на зимовку, оставив здесь лишь сторожей. Гавань Ходи открыла свои каменные ворота, и по знакомой глади между обрывов паллада на буксире шлюпок пошла вглубь бухты и отдала якорь напротив кладбища. Лес на горах чуть заметно тускнел. Близка осень. На посту выстроились казаки. Адмирал съехал помолиться. А еще через день фрегат Диана, торжественно распустив паруса, уходил в плавание. Спускались к воде хребты материка. А жаль, что Гончаров не пошел в плавание. Не понял он ничего, всей глубины смысла морской жизни. Не моряк он и не чувствует пульса современности. Но еще похватец не рад будет, ох, не рад, когда не получит никакой награды за путешествие, так и вспомнит, локти будет кусать. Неаккуратен, безволен оказался, не довел дело до конца, так по делом ему. И от того, что даже писатель ничего не понял, адмирал чувствует себя одиноким, гордым орлом. парящим в заоблачные высь. Но что-то японцы. Скучно и тяжело бывает и на душе у адмирала. И он вспоминает семью. Но еще сильнее владеет им чувство долга. Бьет волна, ветер в мачтах. Да, только моряк может испытывать подобное наслаждение.